Глава сорок 47. Мы с среджем вышли в изрядно опустевший зал только спустя полтора часа. Улаживали последние формальности. Темные воины по заданию лорда обезвредили заговорщиков как можно тише и бескровно, чтобы невинные гости не так уж сильно испугались. Вновь торжественная музыка, коленопреклоненные подданные, мои родные возле трона И хорошо знакомый жрец громким, хорошо поставленным голосом читает последний ритуал и надевает на меня корону рода Шааритау, рода темных правителей. Я официально первая светлая в этом древнем роду. Это не значит, что у темных лордов не было светлых женщин и наследников от них, но вот в род светлая принята впервые. находящиеся в зале произносят слова клятвы преданности роду, затем идут поздравления и речь лорда, которую я уже слушаю вполуха и мечтаю о том, как после вскоре начавшегося бала мы с Реджем улетим к океану. Но все таки подобралась и вернула все внимание лорду, когда он произнёс: "И еще один подарок моей новоиспеченной супруге это приказ о светлых женщинах". отныне они обладают теми же правами, что и темные. Ого. Это ведь значит, что темные мужчины больше не смогут создавать себе гаремы из светлых, только если по добровольному согласию. Конечно, такое согласие можно получить разными методами, но сам шаг светлые женщины теперь пусть формально, но защищаются темным законом. с благодарностью кивнула Реджу. Светлые, находящиеся в зале, возликовали, а темные, на удивление, даже не подумали возмущаться и роптать. А после начался бал, и светлые с темными смешались между собой так, что стало и вовсе невозможно определиться, кто где. Мне казалось, что праздничного настроения у гостей После оперативно подавленного неудавшегося восстания в принципе не будет, но кажется, все куда лучше, чем я думала. Бал открыли мы с лордом. Честно оттанцевали пару танцев, а затем под предлогом того, что хотим полюбоваться фейерверками, покинули бал и город. Мы летим в небольшую крепость у океана. Что-то недовольно рычит Ингал, но Реч утверждает, что это свадебные поздравления. К ногам жмется Ластер. Я не думаю, что впереди нас с Лордом ждет легкая и безоблачная светлая жизнь. Испытаний будет еще немало. Мы с ним разные, как день и ночь. Империя, которую покорил Лорд огромна. У людей, теперь ее населяющих, много противоречий. Еще неизвестно, какую силу унаследуют наши будущие дети, которые, стараниями лорда, думаю, не замедлят появиться. Но одно я знаю точно. Мы среджем, справимся. Совсем. Вместе. Возможно, чувства между нами пропадали и возрождались, но сейчас они есть. Есть притяжение, вера друг в друга, уважение, доверие. любовь. И все эти чувства, появившись, только укрепляются. Какая же чудесная ночь, как ярко сияют звёзды. Я почти засыпаю в объятиях мужа, но все равно продолжаю тихо шептать ему, как я его люблю. Где, как, когда и что начала чувствовать? Рассказываю, какой он хороший. красивый, сильный, мужественный, мой единственный, восхитительный. Редж смотрит на меня с подозрением. Телли, когда ты успела выпить грим? Когда нас гости поздравляли. Эквит меня тоже лично поздравил и дал пиалу с гримом, сказал, что выпить этот напиток в день свадьбы очень хорошая и славная темная традиция. Я видела, что он угощает гримом многих темных дам. К нему потом прямо очередь выстроилась за напитком. Ты разве не видел? К сожалению, не обратил внимания. Меня в тот момент отвлекли другие поздравители. Пиала была большая. Ты много из нее выпила? Ну, немало. «Редж, Я так уже хочу окунуться в океан. Этой ночью мы сольемся с водой, небом, миром и друг с другом. Наша любовь изменит и возродит этот мир. Но разве это не прекрасно? Угу. Mm -hmm. Почему ты поскучнел? Ты не веришь, что так и будет? Верю, но только не этой ночью. Ой, речь